я. В ресторане вечером собираются самые дорогие и близкие. Мне приходится в тысячный раз извиняться перед девочками Эвой, Меги и Ариной за то, что держала от них в секрете подробности происходящего. Они и не знали, что то раз ни при чем. Думали, что парень реально виноват и именно поэтому скрывается от закона. Я просто не могла иначе. Не обижайтесь. Ладно, все, пожурили и хватит. Машет руками Арина. Но теперь ты просто обязана сказать. Кто? кивает на живот. Или собираешься устроить гендер-пати? Давай ты нам по секрету скажешь, а потом устроишь гендер-пати, и мы сделаем вид, будто очень-очень сильно удивлены, предлагает Мия. Да-да, особенно ты достоверно удивишься, Мия. У тебя же вообще ничего не держится в тайне. Все сразу на лице написано, Смеется Ева. Мия надула губки, но рассмеялась. Что есть, то есть. Тайны — это не совсем моё. Разве можно хорошее держать в секрете? Хорошим нужно делиться. Мальчик, я ставлю на мальчика, говорит Арина. Девочка, парирует Эва. Мужчины так обожают дочек, видели бы вы, как мой Адам воркует с дояночкой. Я воздержусь. Хотя нет, нет, пусть там будут сразу двое. Врачи ошиблись, посчитали неправильно. На выходе Аю ждёт сюрприз, предлагает Мия. Мальчишка. У нас будет мальчишка. Мы уже выбрали ему имя, только между нами. Конечно, заверяют меня девочки. Впрочем, я замечаю, как Арина немного отстаёт с клятвами. Кажется, тут что-то не так, нечисто. Воспользовавшись моментом, я увожу её в сторону от подружек и спрашиваю: Кто из кого был в курсе всего, да? Кто хлопает ресницами Не прикидывайся ты Игнат с тобой поделился Да только не говори что я проболталась это же секрет был вздыхает Игнат не виноват он бы ничего не сказал если бы я ему плешни проела мне начал казаться будто он мне изменяет потому что пропадал допоздна и не был со мной чести на том где был я такой скандал ему закатила пришлось признаться Ладно, я не обижаюсь. все обошлось. Спасибо вам. Обращайся, кивает Арина. О, Тарас направляется прямиком к тебе. Я похищу Айку. Можно? Мгновенно обплетает меня руками за талию Тарас и целует в ушко. Есть одно очень важное дело. Он ведет меня за руку через толпу. Приглашенные расходятся будто по команде, образуя проход. Мы оказываемся в центре всех собравшихся. Верхний яркий свет медленно приглушается, остаются гореть только свечи. Их огоньки пляшут в воздухе, как живые мотыльки. Чувствую, как сердечко от волнения подкатывает к самому горлу. Ещё это медленная, чувственная музыка. Тарас увлекает меня в танец. Мы кружимся медленно, плавно, чувствую, как наши сердца бьются в такт. На последней ноте Тарас останавливается, замирает лицом к лицу ко мне и Ох! Он много раз опускался передо мной на колени, но совсем по-другому поводу. Сейчас же становится на одно колено и волнуясь достает коробку с кольцом из кармана брюк. Смотрит мне в глаза. Ощущаю его волнение как своё собственное. Он такой эмоциональный, чувственный. Момент для него действительно важный. Меня будто насквозь пронизывает ураганом его чувств. Взглядом обнимаю его, придавая уверенности в себе. Он самый-самый лучший, единственный. А я, Наумова, ты выйдешь за меня, наконец произносит он. Его голос тихий, но хорошо слышен. Все затаили дыхание. Да, я выйду за тебя. Люблю тебя. Мои последние слова тонут в грохоте оваций. Кольцо садится на палец как влитое. Тарас целует меня под требование Горько, хотя они спешат, конечно же, но не поцеловать Тараса невозможно. Клянусь, я бы его съела. Потом начинаются поздравления, мама радуется до слёз, гордится. Теперь всё правильно, как она считает, что ребёнок должен родиться только в браке, и никак иначе. Словом, рады все. И только потом я смогла разглядеть кольцо пристальнее, ахнув от удивления. Тарас! Ну что? смеётся он. Я много колец пересмотрел, всё не то. Пока наконец не понял, что самое лучшее обручальное кольцо выполнено только по твоей задумке. Я посмотрел и выбрала это. Боже, не знаю, смеяться или плакать. Тарас выбрал обручальное кольцо из последней линейки украшений. Дорогое, ценное, лимитированный выпуск. Когда я делала его, то даже не представляла, что однажды сама буду его носить. Тебе нравится? Нравится? Дразнит меня Тарас. «Я от него без ума. и от тебя, Фадеева, а я Егоровна, вы просто мастер. Я повторяю следом за ним наши имена и имена нашего сыночка. Боже, как сладко звучит. Самое лучшее имя в мире. Девочки гадали, кто у нас будет. Эва настаивала на том, что родится девочка, родится следом за пацанёнком, уверенно заявляет Тарас. Кажется, у тебя большие планы. Ничего не могу поделать. Рядом с тобой я готов покорить весь мир. Ты делаешь меня и мою жизнь лучше, лучше и выше, чем я осмеливался мечтать. Это безумно ценно. Это навсегда.